Два сообщника. Подмена завещания. Темнее тучи ходил по своей рабочей комнате всесильный диктатор Кромовского лесного царства Василий Алексеевич Лавков Рогатин. Вот оно надвигается, шептал он. Еще день-два. И я из могущественного главного управляющего сделаюсь только ловковым. Она может вышвырнуть меня, как последнего из приказчиков. Правда, в этом проклятом последнем завещании мне отказано двести тысяч, но, боже мой, что такое эти несчастные двести тысяч? После того, что было, после тех надежд, которые я питал». Он хрустел пальцами и продолжал ходить. Проклятая баба, проклятая баба, перебила мне дорогу, съела то первое завещание. А в этом первом завещании, нотариальном, почти главным наследником являлся он. Волшебные кромовские миллионы во всем их упоительном блеске уже вырисовывались перед ним, он их уже осизал в своих руках. «Я ведь вместе со стариком старался. Сколько тут вложено моего ума, моей находчивости, моего труда, и вдруг все рушится, волшебное царство разлетается, как карточный домик. В это царство входит новая повелительница, а я за бортом!» «Двести тысяч! Что такое двести тысяч?» Хрип бешенства вырвался из его груди. «Отдать все, все этой женщине. Она возьмет. Конечно, выйдет замуж, и чужие люди будут владеть тем, что я уже считал моей собственностью. Ни за что, ни за что». Ловков Рогатин знал, что первое завещание не уничтожено стариком. Он даже знал, где оно хранится. «Как быть, как поступить». «Вдруг его лицо озарилось радостной улыбкой?» «Вот выход!» — громко воскликнул он. «Выкрасть последнее завещание, подменив его тем прежним!» «Да-да, так-так!» — шептал лавков рогатин «Но сейчас же его ожгла мысль!» «А старый камердинер Кромов, этот проклонув ревич. «Ведь он присутствовал при составлении последнего духовного завещания!» В случае чего он первый покажет под присягой, что существовало действительно второе, последнее духовное завещание, коим Кромова делалась главной наследницей. Лавков задумался подкупить его, дать ему такую сумму, чтобы у старика дыхание от радости сперло. А ну, как не согласится, как выдаст его подговор? А где же тому свидетели? Разговор будет происходить только между нами, двумя доказательств нет. Да, да, все равно другого выхода нет. Каждую минуту может умереть. Нагрянут власти, все опечатают, а тогда прости-прощай, мои миллионы. Игра так игра, по банк так ва-банк. И он через несколько минут призвал старого слугу. «Садись, Прокол Ануфревич» кое о чем побеседовать с тобой хотел. Старик весьма благоволил к всесильному крестнику Ивана Федотовича Кромова, во-первых, потому что знал любовь хозяина к нему, а во-вторых, Василий Алексеевич всегда почитал его, старого слугу, щедро порой одаряя. — Что прикажете, Василий Алексеевич? — Скажи, проклонуфриевич знаешь ли ты сколько завещал тебе мой крестный знаю -с. при мне завещание делали пять тысяч а... а хотел бы ты получить не пять а пятьдесят в упор глядя на старика спросил лавков рогатин старик сомлел это Это каким же таким манером, батюшка Василий Алексеевич, в голосе старика звучала затаенная алчность старости. А очень простым. Ты, старина, должен только показать, если тебя будут допрашивать хотя бы под присягой, что ровно ничего не знаешь о составлении духовного завещания. Его, дескать, недавно никто и не делал. Я, дескать, неотлучно находился все время и нахожусь и ныне при Иване Федотовиче. Мне бы, дескать, было ведомо, если бы он подписывал какую бумагу. Старик побелел. Это для чего же? Лавков рогатин вынул из объемистого бумажника довольно толстую пачку кредиток. — На, держи. Возьми это себе. Но поклянись перед этим образом, что ты никому ничего и никогда не расскажешь о том, что я тебе сейчас поведаю. Клянусь, батюшка, никогда никому, как на духу говори мне. Долго с жаром говорил что-то Ловков-Рогатин слуге своего благодетеля. Единственное, из-за того, чтобы не нарушить покой последних минут дорогого крестного, не рассказываю я ему о проделках его супруги. Она уже имеет, понимаешь, имеет... Ах, негодница! Да, да, уж этот хахаль зубы на миллионы благодетеля нашего. Неужто ты, проклонув ревич, меня на чужого променяешь? Нечто ты не знаешь, как любит меня, Иван Федотович? Пойми, прахом ведь все пойдет. — Жалко, да слез обидно, я ее, конечно, не обижу, дам ей крупную сумму, а дело-то самое спасу, потому в моих руках оно очутится. — Что ж, согласен? Даешь вековечную клятву? — так. а тебе я пятьдесят тысяч хоть сейчас отвалю. На, держи! Твердой походкой прошел наполовину Антонина Александровны Ловков-Рогатин. Что вам, Василий Алексеевич? удивленно спросила Кромова. Извините, что беспокою вас. Вам бы надо сейчас проехать куда? Изволите видеть. По этой доверенности надо получить пятьдесят тысяч. Уехать сам я не могу, ибо ожидаю крупнейшего заказчика из Англии. Вы не тревожтесь, долго вы не пробудете. Этот господин у нотариуса немедленно вручит вам эту сумму, вы распишетесь и все. Но я не могу оставить Ивана Федотовича. — Не беспокойтесь, Антонина Александровна, я побуду в это время около вашего супруга. — Но разве нельзя отложить или поручить это другому лицу? — Нельзя-с. Вы, простите, мало осведомлены в торговых делах, а верного человека у меня сейчас нет под рукой. Сами понимаете, сумма значительная. Скрипя сердце, Антонина Александровна уехала. — Ты, Вася... Слабо проговорил Кромов, часы которого были сочтены. «Я, дорогой крестный благодетель», — с чувством произнес Лавков-Рогатин, подходя к кровати умирающего старика. «А жена где?» «А я, признаться, ее услал, чтобы прокатилась Антонина Александровна. Измучилась она без сна, без воздуху». Старик Кромов благодарно взглянул на своего любимца-крестника. «Молодец ты! Хорошо ты сделал, пусть освежится. Ах, слаб я, Васенька, косну, сну клонит, плохо мое дело. Так вы усните, дорогой благодетель. Позвольте, я вам подушки поправлю». И Ловков Рогатин, нагнувшись над стариком-миллионером, и, поправляя подушки, ловко просунул руку под последнюю и незаметно вытащил ключи. «Хлопотун ты, хлопотун, Ах, Вась, Вася! Вы позволите, благодетель, в кабинете вашем один заказ записать? Иди, иди, пиши, я сосну малость». Вот и он, этот заповедный кабинет знаменитого лесного короля — Решительно быстро подошел к письменному столу лавков Рогатин и знакомым ключом отпер правый ящик. «Тут ли еще?» — мозжит его мысль. «Слава Богу, вот оно, вот оно!» — шепчет он с радостно облегченным вздохом. Шорох раздался у дверей, испуганно обернулся лавков Рогатин. В дверях стоит и смотрит старый предатель-сообщник Камердинер Прок Так же быстро и решительно подошел он к конторке, отпер ее вынул красный софьяновый портфель, а из него последнее завещание, и туда положил то, которое держал в руках. На минуту руки его дрогнули, но он сейчас же овладел собой. «Мое, мое все будет!» Словно молотом бьет ему в голову. «Написал!» С трудом шевеляя языком, спросил Кромов. «Написал, дорогой крестный!» Погодите, я опять поправлю вам подушки, удобнее вам будет. И снова, поправляя подушки, положил ключи на то же место, где они лежали.